Борт корабля Седов. Пять минут спустя. «Лицо подними». «Подними», — я сказал. «Да уж, хороша. Терпи, сейчас будет немножко больно». Смоченный спиртеватой, Басов аккуратно промокнул огромную на весь лоб ссадину, вытер все еще обильно сочащуюся из носа Демьяненко кровь. Откровенно говоря, этим должен был заниматься не он, имелся человек, которому по штатному расписанию положено. Но пилот категорически отказался идти в медотсек, и доктор на этот Демарш отреагировал как-то странно. Вместо того, чтобы взять пострадавшую за шкирку и тащить ее лечиться, он лишь шмыкнул сердито и ушел по своим делам. Хорошо еще в каждой каюте аптечка имеется. А вообще, не похоже это на него. Их корабельный врач обладал поистине неуемной энергией, помноженной вдобавок на скуку, вызванную длительным бездельем. Неудивительно, что стоило кому-то поцарапать пальчик, как ему устраивалась полная проверка, включая анализы и томографию. В такой ситуации народ предпочитал быть здоровым, а сегодня... Впрочем, доктор сам признался, что у него башка раскалывается, и вообще она, похоже, у всех раскалывалась. Во всяком случае, жаловались многие — У самого Басова только-только прошла, после горы таблеток. Так что пришлось заниматься пострадавшей самому, хотя она, конечно, не просила. горда. Только вот с такой физиономией, без посторонней помощи, ей справиться было бы сложно. Помимо ссадин еще и синяк. Вообще-то, конечно, под глазом. Но распухшийся уже на пол лица. И разбитый нос, кровь из которого никак не желала униматься. Он на месте драки весь пол теперь в красных разводах, и по дороге в каюту накапало изрядно. Дежурному теперь добавится работы. А вообще, она была красива даже сейчас, с заплаканным лицом и опухшим носом. Васов поморщился, и не сильно, но резко шлепнул ее ладонью по кисти левой руки. «Не трогай, заразу занесешь». Ирина отдернула руку, То и дело механически, независимо от сознания, тянущуюся пощупать лицо. Поморщилась. «Извини». «Спасибо». «Не за что». «Чай будешь?» «Буду». «Сейчас принесу». «Сиди, не вскакивай». «С такой физиономией тебе сейчас только по коридорам бегать, зомби пугать». «Каких еще зомби?» «Космических, конечно». «Что, не слышала про таких?» «А зря». «Ну ладно, слушай. Расскажу сейчас. Только другим не пересказывай». Испугаются еще. Ну, а дальше треп. Благо всевозможные байки он сочинять умел неплохо. Хотя бы и так, как сейчас, прямо на ходу. Без разницы, насколько правдоподобными они выходили. Пускай Мюнхгаузен удавится от зависти. Главное, чтобы занимательно, чтобы отвлечь Ирину от происходящего и не дать их бравому пилоту сорваться в истерику. Еще не хватало утешениями заниматься. У него это всегда получалось отвратительно. Слушая его, Демьяненко вначале недоуменно хлопала глазами, потом заулыбалась. «Ага, сработало!» Так что за чаем Басов отправлялся в надежде, что пока он возится на камбузе, она окончательно придет в себя. А может, даже уснет, что было бы и вовсе идеально. Сон — лучшее лекарство. Увы, его надежды не оправдались. Когда он вернулся, Ирина сидела на его койке и хлюпала носом, пыталась сдержаться, конечно, вот только получалось это как-то совсем неубедительно. Вообще-то, конечно, не то чтобы хорошо, все же рыдает не сопливая девчонка, а взрослая, сильная физически женщина, пилот и офицер. А с другой стороны, все женщины одинаковы, и возраст на самом деле мало что меняет. И всем им, Иногда надо ощущать себя слабыми и беспомощными и чувствовать рядом того, за чью спину можно спрятаться. В противном случае они держатся долго, но рано или поздно неизбежен срыв, такой, как сейчас, и безобразная сцена в коридоре корабля лишь ускорила процесс. Рано или поздно срыв все равно бы случился. Рассуждения его, конечно, сильно попахивали дилентантизмом, Но профессионала готова с доброй и всепонимающей улыбкой поправить возомневшего себя психологом мужлана рядом почему-то не оказалось, а раз так, не стоило и комплексовать по этому поводу. Руки, похоже, разобрались в проблеме раньше головы, поскольку, независимо от сознания, выудили из заначки коньяк и даже плеснули в складные походные стаканчики. Себе чуть-чуть пить не хотелось а вот Ирине почти до краев. Мимолетом порадовавшись, что вместе с чаем догадался прихватить и пару бутербродов, для себя любимого старался, Басов сунул стакан ей в руки. Сосала на его, как воду, даже не заметив. Но ну, это нормально. За первой порцией последовала вторая, и тут Ирину проняло. Щеки резко порозовели, а дыхание перехватило, и в кашле она заходилась долго и с чувством, Положение, как это часто бывает, спасла колбаса. Беду стоит запить и заживать. Помогает. Говорят, водка — кривое зеркало души. Было плохо — станет еще хуже. Было хорошо — еще лучше. Может, оно и так, но тут все зависит от количества. К тому моменту, как фляжка, предпоследняя, а им еще лететь и лететь, показала дно, Ирину, наконец, отпустила — Во всяком случае, перестала хлюпать носом. Сидела, смотрела в одну точку, странно неподвижным взглядом. А потом вдруг заговорила. «Она — сестра моего мужа, двоюродная». «Кто?» Совершенно не готовый к разговору, Басов не сообразил даже, о чем речь. «Владислава?» «Я на нее не в обиде даже. Она его любила, очень, только виду не показывала. Такая вся суровая. Как же?» крутой космический волк с остальными яйцами. Всем пыталась показать, что она лучше и сильнее любого мужчины. Когда Эдик погиб, она замкнулась в себе, потом вроде оттаяла, но со мной разговаривала исключительно по делу, считала, что я виновата. И как вас спрашивается, на один корабль запихнули? Меня изначально включили в экипаж, ее позже. Не знаю, как она пробила свою кандидатуру, были ведь и другие планетологи. Лучше, хуже, не знаю, но наверняка были. А меня, естественно, никто снимать не стал. С работы на экипаж не ломают, и вроде бы все нормально. А сейчас... Бой, это стресс, нервы, вот и понесло ее. Ого! Особенно, когда сидишь в каюте не знаешь, что творится. Даже нам, мужикам, тяжко. А ты что делал? Поинтересовалась друг Ирина. Читал. И... Все? — Нет, еще кино смотрел. — Или ты думала, я буду нервничать по поводу того, что не могу повлиять? — Больно надо портить нервы. — Железный. — Обычный. Просто бедал всякое. — Жизнь прожил интересную. — Ты же еще не старый вроде. — Так и ты соплей иногда выглядишь. Демьяненко хихикнула, совсем по -девчачьей. Видимо, алкоголь действовал все сильнее. Потом сурово поджала губы. — Знаешь... Я тоже кое-что повидала. Воевала? Так вроде бы по возрасту не подходишь. Да нет, просто было. И она стала рассказывать. Про то, как хотела в космос, про работу на орбитальном модуле, потому как других вариантов не было. Про мужа, которого она вначале любила, а потом, год просидев в консервной банке космической станции, стала презирать. И про то, как он ее спас ценой своей жизни, тоже рассказала. Интеллигент хлюпик оказался мужчиной куда больше многих брутальных мачо, а она потом, уже будучи на земле, в одну ночь посидела. Она говорила, говорила, говорила, ей просто надо было выговориться. Вначале Басов слушал внимательно, потом почувствовал, что информации многовато, ее не переварить, да и не нужна она ему была, по большому счету. Уже завтра ей, скорее всего, будет стыдно за проявленную слабость, а так можно будет со спокойной душой и чистой совестью сказать, что ничего не помнит. Он просто сидел рядом, слушал, кивал в нужных местах и думал, отправить Ирину спать в ее каюту или самому, если она уснет, отправиться куда-нибудь. Помещений достаточно. Каюты покойных Тимбетханова, Коршунова, пустая каюта Исмаилова, которого с чистой совестью передали на крейсер, «Еще несколько резервных. Корабль в свое время строили с размахом, могли бы запихать в эту экспедицию народу и побольше, но из-за планируемых испытаний решили не рисковать, ограничившись необходимым минимумом». От мысли его отвлек голос Демьяненко. «Я, наверное, сволочь, да? И это еще почему?» — спросил Басов, отчаянно пытаясь сообразить, что же она ему только что сказала. Получалось, не очень. «Ну, потому что так хочу отомстить». «Да нет, нормально это. Тебе просто надо успокоиться. А ничто не успокаивает лучше, чем ароматный чай, который ты пьешь из черепа своего врага». Ирина прыснула в кулак, совсем как девчонка. Потом вдруг резко посерьезнела, внимательно посмотрела на него. «Говоришь, так, будто пробовал». «Говорю». «А что еще сказать? Рассказать, как разлетается в клочья лобовая броня твоего БТРа, и ты оказываешься единственным выжившим, только отлетевшим метров на десять. Как пахнут сжигаемые в свежеразлитой солярке трупы людей, которые были твоими товарищами, теми, с кем ты еще десять минут назад обменивался шуточками и спорил о бабах, и все это абсолютно бесшумно, из ушей идет густая темная кровь, или, как горит здание, превращенное китайцами в опорный пункт, как оттуда выскакивают, пытаясь спастись и сдаться в плен обороняющиеся, но их отбрасывают назад, кого пуля, а кого прикладом. Слишком много товарищей они потеряли при штурме. А может о том, что они увидели на улицах Амурска, после того, как там, в самом начале войны, два дня хозяйничали сумевшие пробить оборону русских войск китайцы? Трупы мужчин на улицах, женщины. Лучше не вспоминать, что с ними делали». Именно после этого он впервые испытал чувство, которое можно назвать спокойным озверением. О том, как они шли, уже по улицам китайских городов и на любой подозрительный шорох отвечали броском гранаты, как огнеметчики выжигали все, что шевелится, и если от миллионного населения осталось больше двух-трех сотен человек, это было чудом, как гнали мимо них колонну китайцев, в перемешку военнопленных и гражданских. И парень, мехвод, у которого в Амурске погибла вся семья, врезался в нее на своем танке, наматывая на гусеницы сизые окровавленные кишки. И ни у кого не поднялась рука его остановить. Танк закончил свою бешеную пляску лишь после того, как раздавил последнего китайца. И никакого трибунала только заставили того сержанта помыть танк в ближайшей речке. Они все тогда были способны убить и убивали, не раздумывая, если надо, десятками и сотнями. Их уже не коробило от вида трупов, не тошнило от запаха крови. Все это стало обыденностью, в чем-то даже скучной и неинтересной. Да, если это чувство измеряется в убитых врагах, то он хорошо знал, что такое спокойствие. Огненный с воспоминаний — Мелькали в глазах какие-то секунды, так ему казалось. Но когда Басов вернулся в реальный мир, выяснилось, что Ирина уже спит, уронив ставшую вдруг очень тяжелую голову ему на плечо. И освободиться, не разбудив, очень сложно. Пришлось устраиваться поудобнее, насколько это позволяли угол кровати и полусидячая поза. Как ни странно, вскоре Басов тоже отключился — Ощущения, когда он проснулся, были отвратительные. Плечо затекло, поясница тоже. Разогнуться удалось с трудом. Очень похоже, он так всю ночь и просидел. И, естественно, двигался неловко. Ирина проснулась, ойкнула, чуть испуганно и покраснела. «Куда?» — спрашивается, — делся бравый пилот. «Девчонка? Как есть девчонка?» Между тем Демьяненко вскочила, скривилась немного. Видать, тоже мышцы подзатекли и тихонечко бочком свалила из каюты. Басов вздохнул, поглядел на часы. «Пять утра». «Рановато, конечно, но пора вставать».